Глава восьмая. Стражи быстро организовались и принялись строиться в боевые шеренги. Перед зданием выставили мобильные порталы. Переброска готовилась полным ходом. Я тоже вышла на улицу в ожидании появления охраны и подкрепления. Но раньше ко мне принесся Майкл. «Ты прямо с пляжа?» — покачал он головой, оглядывая меня. Сам он не успел переодеться в полевую форму и обвешаться оружием. Глаза на фоне черной одежды казались темнее. В их глубине поселился металл. Майкл выглядел таким серьезным, даже суровым, и не скажешь, что только утром дурачился, пытаясь выкрасть из моего кофе зефир. Безуспешно, надо сказать. Потом я сама его накормила. Да, меня выдернул Адриан, сказал, что обнаружил врата и перенес к ним, и я сразу сюда. Подожди, может я... Он озадаченно оглядел свою куртку, напичканную всем необходимым для боевой операции. Майк, я написала Питеру, он принесет мне что-нибудь, не переживай. Я ободряюще улыбнулась своему мужчине. «Хорошо». Поджал он губы, глядя на меня с беспокойством. «Ты останешься здесь?» «Нет, буду координировать на месте. В бой вступлю только с если потребуется. Так что рискуешь только ты. Будь осторожен, пожалуйста». «Ты тоже». Выдохнул он как-то опустошенно и приблизился ко мне. Я отрицательно мотнула головой, пресекая его попытку нагнуться и поцеловать меня. Потому он только сжал мою ладонь в своей и отстранился. Вряд ли был доволен, но для окружающих я представляю командование. Личное должно оставаться за кадром. «Я возьму Сару на себя», — внезапно бескомпромиссным тоном заявил он. «Что? Нет, это же... Просто отдай приказ, и меня прикроют, Натали». Перебил он меня, твердо глядя в мои глаза. «Я справлюсь». «Это несправедливо, Майк. Ты выставил ситуацию так, что, если я тебе откажу, это будет выглядеть недоверием к тебе. Нельзя вмешивать личное». «Не передергивай. — поморщился он. — Я в состоянии справиться с этим заданием. И сообщил об этом. Глаза его потемнели, черты лица ожесточились. Сейчас он меньше всего напоминал чуткого и любящего мужчину, с которым утром я проснулась в одной постели. Передо мной стоял воин спецотряда. «Но ты — страж повышенного приоритета, новичок и... А ты теперь в командовании. Я лучший кандидат для этого задания», — возразил он, продолжая требовательно смотреть в мои глаза. «Будем действовать по обстоятельствам», — сердито выдохнув, предложила я. Ненавидела, когда меня припирали к стенке. А Майкл поступал именно так. «Хорошо», — кивнул он, и вдруг посмотрел мне за спину, отчего взгляд его резко изменился, стал еще жестче. Я озадаченно обернулась. К нам спешно приближались Питер, Кит, Ворон. Коннор старший и еще одна команда незнакомых мне стражей, видимо, тоже охрана. «Вот и перспективный синий». — хмыкнула Лилит. — Похоже. — Я пойду, не хочу пересекаться с отцом, — шепнул мне Майкл и отправился к своему отряду. Тем более переброска уже началась. — Держи. — Питер передал мне куртку. удлиненную зимнюю, правда, с мужского плеча. То, что нужно для отправления на миссию в северном городке в пляжном прикиде. Хоть бы раз внезапность нагрянула, когда есть возможность переодеться. — Тогда это будет не внезапность, — рассмеялась Лилит. Я сейчас больше похожа на модель со съемок, чем на командующую. Черный цвет платья не отменяет того факта, что оно надето поверх бикини, но хоть куртка не по размеру все скрыла. Командующий Лэнг Конор поприветствовал меня по правилам, и я ответила тем же, выражая свое уважение. Мужчина смотрел ровно, без эмоций, хоть и бросил короткий взгляд в спину сына. Похоже, вознамерился держать личное при себе, и это меня полностью устраивало. Спасибо. Коротко улыбнулась я Питеру. Мы с Конором будем координировать действия стражи у врат. Ваша задача не допускать к нам врагов. Отправляемся. Есть. Наша охрана отсолютовала нам, выражая готовность следовать приказу. Что известно о вратах Лэнг, уточнил у меня Конор. Немного. Мы направились к ближайшему порталу, а по пути я быстро ввела всех в курс дела. Но время для спокойных разговоров завершилось быстро. Мы попали в зону боевых действий. Сила врат росла, и портал вывел нас на окраину. Отсюда пришлось добираться на своих двоих, периодически отстреливаясь от низших. Но мы старались держаться тени, не отсвечивать, потому добрались до центра города без ранений и жестких стычек. А здесь забрались на крышу пятиэтажного здания для лучшего обзора. Последующий час для нас слился в череду бесконечных переговоров по рации. Врата расширялись, озаряя все вокруг белоснежным светом. В небе клубились черные тучи, Дул порывистый ветер, что не так уж и плохо, ведь он усложнял жизни безумевшим от перехода Руфилимом и другим летающим тварям. Стражи добрались до врат раньше нас. Шел активный бой, ведь из врат появились не только низшие. Сара, как и мы, просто наблюдала, стоя в окружении своей охраны у врат. Караулила появление команды с тримплексионом. Впрочем, как и мы. На этот раз даже командующим не было известно, кому Дон передал приборы. «Наверное, мне стоит поставить вас в известность», — все же обратилась я к Коннору. «Майклу поступит приказ о ликвидации печатницы Серафима». Вернулась злость. «Какие бы доводы ни приводил Майкл, а я теперь не могла отказать ему. Личные отношения все же очень мешают работе, особенно когда твой парень — сверхстраж и живой идол всей организации». «Это похвальная миссия», — тяжело сглотнув, ответил мужчина. «Правда, я думал, ты сама вступишь в бой». «Теперь уже не могу». Майкл, можно сказать, запретил. «Не бесись», — рассмеялась Лилит. «Он мужчина, должен тебя защищать». «Мы равноправные партнеры. «Попробуй сказать ему об этом, и больше никогда не окажешься сверху», — пропела она. Я намеревалась ответить что-нибудь язвительное, но внезапно из портала показалась огромная пасть. Клацнули зубы, и воздух сотряс грозный рык. «Что это?» — выдохнула ошеломленно Коннор. «Спайк», — хмыкнула я мрачно. Мелькнуло желание распахнуть крылья и полететь в бой, но пришлось подавить его в зачатке. «Бессмертная я или нет, но не вездесущая. Нельзя принимать на себя все удары, что предназначены стражем. Иначе я лишу себя жизни, заменив ее целями организации. Отправьте к нему жнецов и печатников. Жнецы пусть ослабляют». «Необходимо пробить панцирь на голове, чтобы добраться до мозга. Иначе его не убить», — сообщила я в рацию. «Обеспечить им прикрытие». К тому моменту тварь явила нашим взорам всю свою мощь. Нереальных размеров она была выше здания, с крыши которого мы наблюдали за открытием врат. Но к спайку тут же полетели на белых крыльях печатники и понеслись жнецы. Тварь взвыла, когда в ее лапу впилась коса и потянула энергию. Несколько минут мы наблюдали за мельтешением вокруг чудовища. Казалось, оно слабеет, мечется, не в состоянии защититься. Но копье Кая вдруг застряла в сочленении брони животного. Жнец замешкался и не успел уйти. «Нет!» — я дернулась было вперед, но рука Питера удержала меня на месте. Спайк оттолкнул Кая мощным ударом лапы и того отбросила прочь, несколько раз ударила о землю, пока он не замер, не двигаясь. Энергия в нем ощущалась, броня не исчезла. Это означало, что он еще жив. Но тварь решила добить Кая. Подняла лапу, чтобы раздавить бессознательного врага. Возле брата возник Кайл и перенес его в последний момент. Огромная конечность с грохотом опустилась на землю. Стоит ли мне вмешаться? обратилась я к Конору хрипло. Беспокойство за друзей жрало меня изнутри. «Казалось, я ошиблась, нужно было идти туда и биться со всеми рядом». «Они справятся», — ответил он сухо и резко обернулся, когда за нашими спинами вспыхнула энергия Люцифера. Выше спикировал к нам на темных крыльях и аккуратно приземлился. Развитую фигуру обхватывал черный кожаный доспех. Вороные волосы были собраны в небрежный хвост. Глаза пылали демоническим изумрудным светом. Боевое облачение смотрелось на нем гармоничнее делового костюма. «Давно не виделись, Натали?» Полные губы Высшего растянулись в саркастической улыбке. Направленные на него стражами пистолеты, будто его вовсе не трогали. Он смотрел только на меня. «Что ты тут забыл, Люцифер?» — поморщилась я. «Демоны присоединяются. У нас должок к Саре». Если стражи не будут нападать, мы их не тронем». Улыбка на его губах стала шире. «Что скажешь?» «Хорошо. Убери спайка, Люцифер». «Не надо мне приказывать Натали», — усмехнулся он, взмывая в небо. «Внимание! Демоны не враги на время операции!» — объявила я громко в рацию. «На демонов не нападать!» «Ты уверена, Лэнг?» — спросил напряженно Конор. «Будто они на самом деле спрашивают», — фыркнула я. Мы либо примем, либо будем сражаться на два фронта». «Ты права», — кивнул он. Люцифер на мгновение исчез из вида среди темных туч и резко спикировал, опуская меч на голову встрепенувшегося спайка. Животное ощутило, какая мощь против него обернулась, но сделать ничего не успело. Огромную голову буквально впечатало в землю. Но этот удар лишь сформировал прореху в плотной броне. Следом ошеломленного монстра атаковал «Шакс». Его энергия засияла ярко, чем-то знакомая, но уже другая, давящая. Он синий молнией рванул с неба на монстра. Меч глубоко вошел в голову Спайка, прекращая его жизнь. «Это он!» — прошептала Лилит. «Уже нет», — напомнила я ей, хотя появление Шакса встревожило и меня. «И этот здесь!» — пробурчал сердито Конор. «Да, говорят же, временно союзники!» — прокричал тут же в рацию. В городе проявилась энергия демонов. Похоже, тех, кто только недавно перешел на Землю через врата. Они на огромной скорости понеслись к полю боя. Сара поняла, что ей не выстоять против двоих высших. Потому взмыла в небо, а за ней поднялась и ее охрана. Но это оказались не все сюрпризы дня. Печатница только успела набрать высоту, как за ней проявилась энергия Асмодея и Адрамелека. «И он здесь». Посетовала я с трудом, сдержав ругательство. Оба высших легко преодолели оцепление охраны Сары. Девушка попыталась защититься, возведя вокруг себя барьер, но это не помогло. Удар был такой силы, что ее грудой белоснежных перьев понесло вниз, пока падение не остановилось ударом о землю. А там подоспели демоны и Шакс с Люцифером. Печатница вскочила на ноги, прижимая к себе сломанную руку. Крылья белым плащом повисли за ее спиной, и рассеялись дымкой, создавая за ней золотистый шлейф, когда она прыгнула в сторону, пытаясь уйти из формирующегося оцепления. Но Люцифер сместился мгновенно и толкнул девушку на землю. К ним подлетели Асмодей с Адрамелеком, демоны бросились на Ишимов, что ринулись защищать Печатницу. Но Сара уже находилась в окружении Высших. Шансы на выживание упали для нее до отрицательных величин. Происходящее дальше напоминало настоящую казнь. Сара пыталась вырваться, а демоны будто издевались. Толкали ее, буквально перебрасывали между собой, словно мяч. Мечи лениво взлетали и опускались, оставляя на теле печатницы раны. И в какой-то момент Сара просто не смогла подняться. Ее жизнь приблизилась к финалу. Тогда энергия в печатнице возросла, тело ее объял белоснежный свет. Она объединила сущность с держателем печати. В стороны ударили энергетические волны. Но Высшие просто прикрылись барьерами. Свет еще не истаял, когда Сара попыталась взлететь. Вот только демона не позволили. А Драмелек подсек ее в полете. Она вновь рухнула с высоты на землю и встать сама уже не смогла. Люцифер рывком поднял ее, заломил ее руки за спину. Оставалось убить, но странное дело. Высшие почти синхронно обратили свои взгляды в сторону, к зданию, с которого я наблюдала за происходящим. «Чего они ждут?» удивленно спросил Конор. «Ничего, а кого?» — поморщилась я. «Сейчас вернусь. За мной не следовать». За моей спиной появились черные кожистые крылья и подняли меня в воздух. Я не стала томить демонов своим ожиданием. Высвободила огромное количество энергии и в мановении ока подлетела к высшим. Все они смотрели на меня с предвкушением. И шаг смотрел, но я не поворачивала к нему голову не желала обжигаться ненавистью незнакомых глаз на знакомом лице. Но его присутствие на данный момент было не единственным поводом для беспокойства. Адрамелек прожигал меня злым взглядом. Глаза пылали бирюзой его энергии. Сколько лет прошло? Кажется, несколько жизней. Потому бывший возлюбленный вызывал во мне больше эмоций, чем отец моего нерожденного ребенка. «Ненавижу!» Сара с рычанием дернулась, брюжа кровавой слюной. Люцифер рванул ее руку, ломая кости. Бывшая печатница закричала от боли. Я не испытывала к ней жалости. Она попыталась убить меня, нарушая установленный между сторонами мир. А когда не добилась своего, ударила по моей беременной сестре. И тем самым разозлила не только меня, но и Люцифера, а за ним и всех высших. Но и ненависти к ней я не испытывала. Она была помехой, от которой нужно избавиться. «Вот и похороны, да, Сара?» Холодно усмехнулась я. Меч материализовался в руке легко, не пришлось даже обращаться к броне. Стоит отдать должное Саре, она не умоляла, не плакала, а рванула ко мне, рыча от ярости. Выражение ненависти так и застыло на ее лице, когда лезвие резко опустилось. Голова девушки покатилась по земле, окропляя кровью наши ноги. Тело Сары конвульсивно дернулось и рухнуло, больше не поддерживаемое Люцифером. Так бесславно завершилась жизнь печатницы Сары и держателя ее печати Серафима Сриила. Показалось, окружающий мир застыл. Смерть Сары пронеслась волной безмолвия по полю боя. Даже низшие будто перестали рычать. «Вот и все, заключил Шакс. Звук знакомого голоса вызвал глухой удар сердца в груди. Я все же невольно обернулась. Но Шакс уже отвернулся. За его спиной материализовались крылья, и понесли его прочь, как и тогда. «Действительно все. Асмодей посмотрел ему вслед с тревогой и тоже взмыл в небо. И время будто возобновило свой бег. Бой продолжился. «Люцифер, уводите демонов!» — попросила я, силой воли заставляя голос звучать ровно. «Мы не собирались оставаться», — ухмыльнулся он. «До встречи на следующем семейном ужине». «С чего бы это?» «Я собираюсь сделать Кити предложение по вашим земным традициям», самодовольной ухмылкой на суровом лице заявил он. За его спиной появились черные кожистые крылья с зеленоватым отливом. Подняв мощные потоки ветра, он взмыл в небо. По полю пронёсся слышимый только демонам сигнал к отступлению. Медленно выдохнув, я обернулась к ожидающему моего внимания Адрамелеку. Он одновременно изменился и остался прежним. Те же бирюзовые глаза, та же прическа. Даже доспех похож на тот, в котором он появился в штаб-квартире, когда Асмадей напал на командующих моего отца. Только на приятном лице отпечаталось свирепое выражение, что не вязалось с привычным ему образом беспечного прожигателя жизни. Зато оно ярко демонстрировало причину появления Высшего на Земле. «Мы поговорим потом», — сообщила я ему безапелляционно. «Поговорить мы должны были четыре земных года назад. На губах Адремилека мелькнула жесткая усмешка. от него веяло угрозой, казалось он готов напасть в любую секунду. Я сейчас занята. В подтверждении своих слов возвела вокруг нас барьер, на который налетел разъяренный руфилим. Сильные и шимы уносились прочь после смерти их предводителя, но нам еще предстояло закрыть врата и зачистить город от неших. Здесь справится и без тебя, Он сделал шаг ко мне, но за секунду оказался в полуметре от меня. Я была вынуждена задрать головы, чтобы смотреть в его глаза. В этот момент вдоль врат поднялись сияющие белым светом грани тримплексиона. Пространственный переход исказился, воронка заметалась между возведенными стражами барьером и рассеялась. Резко стало темно. Тени заиграли на приятном лице адремелека, лишь продолжали ярко сиять бирюзой глаза. «Я координирую работу стражей и не могу просто исчезнуть. Мы поговорим, но потом. Ты не вовремя». «Я появился, когда мне стало известно, сколь многое я потерял», произнес он похолодевшим тоном. «Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия, Адрамелек. Просто подожди. Я не собираюсь бегать от разговора». Хотя очень бы хотелось. «У меня есть обязательства. Или ты считаешь, я должна отменить свою жизнь ради тебя? Не слишком ли много чести?» «Я желаю поговорить с тобой. Сейчас!» — припечатал он. Подождешь? отрезала я, делая шаг от него, и взмыла в небо на крыльях. Адрамелек последовал за мной. «Он не отстанет!» — заключила Лилит. «Я уже поняла». «Что за чёрт?» — выругался под нос Конор, когда мы с Адромелеком плавно опустились на крышу. Вряд ли он хотел выражаться так громко, но услышали все. И я, и наша охрана, и сам виновник недовольства стража. «Вообще-то, демон», — невозмутимо ухмыльнулся высший. «Адрамелек». Он и раньше обожал наблюдать, как собеседники реагируют на его имя. Похоже, с тех пор ничего не изменилось. Позер! фыркнула Лилит. Она только потеряла Шакса, а теперь угроза нависла над Майклом. Конор слегка побледнел, и впервые на моей памяти не нашелся, что ответить. «Не представляться же в ответ» и уж точно не изображать радость от встречи. Вместо этого он обратился ко мне. «Лэнг, что происходит?» «Адрамелек хочет пообщаться со мной, но не желает ждать. Поэтому он побудет рядом, пока не завершатся боевые действия. И потом я буду вынуждена отлучиться для этого разговора. Вы сможете скоординировать отход, Коннор?» «Конечно», — нахмурился он. «Но что за личные разговоры с демонами, Лэнг? То есть не отвечай. Я не имел права спрашивать». Сконфуженно пробормотал и замолк. Я бы предпочел не ждать и завершения боя, Натали, напомнила себе Адрамилек. Я тоже не в восторге, но меня не спрашивают, пробурчала я Конору. Кажется, выше убавил мои баллы в глазах будущего свекра, а он и так меня недолюбливал. Впрочем, во время этого задания Конор старший вел себя профессионально. Мы бы могли встретиться завтра, когда я буду свободнее, Адрамелег, обратилась я уже к Вышему. Как оказалось, я жду этого разговора четыре земных года. Голос его опасно понизился, отчего вдоль моего позвоночника пробежала дрожь. И только из особого расположения к тебе я готов подождать еще немного. Ты так любезен, — соязвила я, поднося рацию к губам. Лэнк вернулась к работе и погрузилась в нее с головой, хотя стоящий за спиной высший очень напрягал. К счастью, Адрымелек не вмешивался. Просто наблюдал. Бои завершились довольно быстро. Нам повезло, что Адриан вызвал меня до того, как врата успели войти в полную силу. Из них успело выбраться не так много ниших. А более сильные соперники предпочли уйти после смерти Сары. «Теперь мы можем идти», — напомнила себе Адрамелек, когда стало ясным, что столкновение завершено и предстоит большая уборка. «Да, только недолго. Мне нужно вернуться. Коннор, справитесь?» обратилась я к напарнику я должен пресечь перемещение стражи высшего доступа с врагом проворчал он но не можете мне приказывать улыбнулась я так удобно это неправильно лэнг я в курсе вздохнула раздраженно но нужно внести ясность идем уточнила Драмилек, не скрывая своего не самого лучшего расположения духа да общаться будем на моей территории за мной Искажения сошли на нет и я открыла портал прямо из двери лестничной будки на крыше. «А твоя территория — это...» Адрамелек замер в проходе, оглядывая портальную комнату западный штаб-квартиры. После мобилизации она была практически пуста, но немногочисленные стражи напряженно застыли, ощутив врага. «Моя квартира. Заходи уже. Зачем требовать разговора, если боишься повернуться ко мне спиной?» — поинтересовалась невинным тоном. Глаза демона сверкнули бирюзовым огнем, но он не стал ничего отвечать. Вошел в портальную, а потом и в следующий открытый мной портал. После моих слов он даже не смог настоять на том, чтобы я прошла вперед него. Пришлось подставлять спину под возможный удар, которого само собой не последовало. Мы оказались в коридоре моего дома. Оставалось распечатать мою крепость и впустить в нее высшего. Сложное испытание для меня позволять врагу входить в мое убежище. Ведь это Адрамелек остался прежним, а я давно стала другой. Мое отношение к нему трансформировалось, теперь он мешающий элемент, опасность для моей личной жизни. «Заходи». Закрыв дверь, я замкнула барьеры и направилась в гостиную. Комнату озарил свет ламп. На диване валялась куртка Майкла, на барной стойке стояли чашки с кофе, которые мы с ним забыли убрать во время утренних сборов. Обстановка красноречивее слов сообщала о том, что в моей жизни есть мужчина. Я сразу направилась к холодильнику, краем глаза наблюдая за приближением Высшего. Он ненавязчиво оглядывался. Прошли времена доверия. Каждый из нас опасался удара. «Выпьешь?» — предложила я, осматривая свой скромный арсенал алкоголя в холодильнике. «Только не крепкая», — нахмурился Адрамелек. «Вермут», — решила я. «То, что надо. Сухой, горький, без льда и примесей. Ведь мы вряд ли почувствуем его вкус за напряженным разговором. Адрамелек забрал у меня бутылку, откупорил крышку, пока я доставала бокалы и разлил напиток. Он предпочел прислониться к барной стойке. Мне же хотелось увеличить расстояние между нами, потому я прошла к панорамному окну, оглядывая с высоты горящей сотни огней ночной город. «Это правда?» — задал он первый вопрос. «Правда. Сделав глоток вермута, я поморщилась, но не от горечи напитка». Пресекая твой вопрос об отцовстве, я не была до конца уверена, что он от тебя. После твоего ухода у меня был секс с Крисом, но Домитианус подтвердил, сказал, что я бы не смогла выносить ребенка от демона, оставаясь человеком. Почему? Почему не сказала? Я сама узнала перед нападением. Домитианус считал меня раньше, передал информацию Ишимам. С этого момента у меня не было и шанса. Но ты могла связаться со мной потом, сообщить, что мы... «Что, Адрамелек?» — уточнила я жестким тоном. «Выцепить тебя из Тартара, чтобы сказать, что ты успел оставить мне подарок перед расставанием? Ты улетел, прервал наши отношения, если можно так назвать, пару ночей вместе». «Ты много значила для меня». «Какая разница, что происходило шесть лет назад? Я давно закрыла эту страницу своей жизни и предпочла бы больше не открывать. Но вмешались посторонние, на что совершенно не имели права. Мы должны остаться друг для друга прошлым. У меня иное мнение на этот счет. Ты должна была рассказать мне, но ты промолчала, спустила это и Шимом с рук, ответил он сердито выпрямляясь. Ты должна была дать мне шанс все исправить. Должна? усмехнулась я иронично, отворачиваясь от окна, потому что Адрамелек неспешно двинулся ко мне. Он действительно совершенно не изменился. Прическа, жесты, походка, взгляд, улыбка. Адромелек запечатлелся в моей памяти именно таким. Только давно стал чужим и потерял свое место в моей жизни. Я никому ничего не должна. Так было тогда, так остается сейчас. Сомневаюсь, что я захотела бы сообщать тебе о беременности. Отец имеет право знать о ребенке. Но ребенка уже нет, нечего обсуждать, отрезала я. Ты ведь знаешь, почему я здесь. «Понимаешь, что значит для высшего такой шанс?» Он остановился слишком близко, как сегодня у врат, вынуждая меня запрокинуть голову, чтобы смотреть в его глаза. «Понимаю, само собой. Но ничего не изменилось. Для меня ты и отношения с тобой в прошлом». Я прямо посмотрела в его глаза и взглядом и тоном слов, давая понять, что непоколебимо в своем решении. «У меня своя жизнь, свои цели. Я не собираюсь ничего менять из-за призрака из прошлого». «Я слышал. Майкл Коннор, да?» На губах Адрамелека появилась холодная усмешка. Взгляд Березовых глаз сделался суровым и опасным. «Значит, ты общался с Шаксом?» — предположила я. «Именно», — подтвердил Высший. «Как он?» — неожиданно даже для себя спросила я, а демон растерялся из-за резкого перехода. «Кто?» «Шакс. Какой он теперь? Точнее, кто он теперь?» Смешно. «Я общаюсь с отцом моего убитого ребенка. а меня больше интересуют дела бывшей любви и опасного врага. Кажется, Адрамилек тоже об этом подумал, потому что неприязненно скривился». «Шаксу сложно. Я достаточно хорошо знал прошлого Шакса, чтобы утверждать, он на него не похож. Но Криса я не знал вообще. Мы пересекались лишь пару раз и не стали друзьями». «А сам он что говорит?» Он немногословен, общается только со Смодеем. Насколько знаю, он намеревался покинуть Землю. Тартар, знаешь ли, глушит чувства. Но решил остаться. Задержался по просьбе Люцифера. Значит, потом уйдет? Мне горько от того, что мы с Крисом пришли к такому концу. Но прошлого не переписать. Отбытие нового шага в Тартар было бы идеальным разрешением нашего конфликта. Ты расспрашиваешь о нем и совершенно не поинтересовалась моей жизнью, упрекнула Дремелек. Ты никогда не был мне так близок, как он. Ты любишь его? уточнил он хмуро. Нет, ответила твердо. У меня своя жизнь. И прошу не вмешиваться в нее. Пока прошу. Вот и угроза, коротко рассмеялся он, чуть склонившись ко мне. Появилось желание отступить, но оно было подавлено в зачатке. Это не угроза. «Просьба, я понял. Уйти и не трогай твоего возлюбленного». Его глаза сверкнули угрожающим светом, заставляя меня внутренне задрожать. «Когда-то ты говорил, что не стал бы меня принуждать. Всего лишь нужно подходящее оправдание, да?» «Мы обсуждали иное. И тогда я была слабой. Меня не принудите, Драмелек. О чем бы ты ни раздумывал, забудь. Ты не добился бы моего согласия в любом случае. Дело даже не в Майкле, дело во мне». Видишь, что случилось с цветом моих глаз? Состав моей крови изменился. Я не уверена, что вообще способна зачать ребенка. Той Натали, которую ты знал, давно нет. Во всех смыслах этих слов. Я другая. И сотру в порошок любого, кто покусится на мою жизнь. Даже тебя. А по-моему, ты прежняя, все такая же самоуверенная. С улыбкой заметил он, но его слова не пробили брешь в моей броне. «Давно прошли те времена, когда я хоть что-то к нему испытывала. Мы бы еще могли стать друзьями или союзниками, но он почти прямо угрожает моему любимому». «Я реально оцениваю свои силы», — сообщила ему ровно и, сделав шаг назад, обернулась к окну. «Не хочу, чтобы мы становились врагами». «Дорогая Натали, мы не сможем стать врагами», — пообещал он. «Если Адрамелеку хватит благородства, чтобы просто уйти, Мы останемся друг для друга просто эпизодом из прошлого. Но я могу лишь надеяться, что он сделает правильный выбор и готовится отразить удар. Если с Майклом что-то случится, я никогда себе не прощу. И Адрамелеку тоже.